В 1834 году в Петербурге начала выходить библиотека для чтения, ежемесячный журнал, издаваемый на деньги книгоиздателя Смердина Сенковским. Библиотека для чтения, к участию в которой был приглашен широкий круг лучших русских писателей, в том числе и Пушкин, широко применяла рекламу. Платила авторам неслыханные в России гонорары, выходила точно в предусмотренные сроки, быстро завоевала читательское признание и стала самым массовым русским журналом. Однако Сенковский, подходя к журналу как доходному предприятию буржуазного типа, скоро восстановил против себя передовых литераторов беспринципностью, ориентацией на отсталого читателя. Журнальный союз, заключенный Сенковским с Булгариным и Гречем, окончательно оттолкнул от него талантливых писателей любых направлений. Возникший в 1835 году журнал «Московский наблюдатель» издателями были литераторы, когда-то связанные с «Московским вестником», хотя и ставил перед собой задачу борьбы с Сенковским, но справиться с ней не мог. Узкая романтика аристократическая позиция издателей не позволяла журналу серьезно конкурировать с бойкой, развязной и чуткой к потребностям читателя библиотекой. В этих условиях Пушкин добился разрешения на издание своего журнала. Журнал назывался «Современник». Он начал выходить в 1836 году с периодичностью четыре книжки в год. Самое ближайшее участие в издании принял Гоголь, быстро сблизившийся в эти годы с Пушкиным. С самого начала Пушкин столкнулся с тяжелыми ограничениями. Журнал должен был исключить всякую политическую информацию из своей программы, что заведомо ставило его в трудные конкурентные условия. Количество номеров было ограничено. «Современник» фактически был не журналом, а трехмесячным альманахом, что практически исключало для него участие в злободневной литературной полемике. Крайне трудными были цензурные условия. Журналу был дан один из самых тупых и трусливых цензоров — Крылов. А вскоре Пушкина обязали получать также визы военной и духовной цензуры. Пушкин писал Давыдову. «Тяжело, нечего сказать. И с одной цензурою напляшешься». Каково же зависеть от целых четырех? Примечание. Кроме царской, то есть фактически Бенкендорфа, журнал Пушкина проходил общую духовную, церковную и военную цензуру. И все же журнал был для Пушкина дорогим и важным начинанием. Отправляясь на дуэль, он думал о следующем журнальном номере, заказывал статьи, назначал свидания с авторами. Пушкин взял на себя не только общее руководство, но и всю организационно-техническую и финансовую сторону современника. Фактически был единоличным хозяином и главой этого издания. Пушкин смотрел на себя как на главу русской литературы, чувствовал личную ответственность за ее будущее, а в журнале видел средства осуществления своего влияния на развитие словесности в России. Журнал Пушкина отличался свободной независимостью мнений, хотя и уклонялся от прямой полемики, исключительной художественной зрелостью помещаемых там произведений. Там были опубликованы «Капитанская дочка», «Путешествие в Арзерум», «Пир Петра Великого», «Скупой рыцарь», «Родословная моего героя», «Полководец» и другие произведения Пушкина, «Нос», «Коляска», «Утро делового человека» Гоголя, Стихотворение Тютчева, Жуковского, Боротынского, Вяземского, Кольцова, широтой и разнообразием научного материала. Характерна ориентация Пушкина на молодые литературные силы. В «Современнике» была опубликована программная статья Гоголя о движении журнальной литературы. А в последние месяцы жизни... Пушкин начал тайком от старых литературных друзей переговоры о привлечении к работе в журнале Белинского, тогда еще молодого и малоизвестного критика, к тому же весьма холодно отзывавшегося о «Современнике» в печати. Пушкин был полон энергии и исторического оптимизма. Журнал не случайно назывался «Современник». Борясь с библиотекой для чтения, Пушкин учитывал ее опыт – установил высокие гонорары, стремился к точности выполнения обязательства перед подписчиками. Однако журнал не имел успех. Количество подписчиков колебалось между семью стами при тираже библиотеки для чтения пять тысяч и многотысячном тираже «Северной пчелы». Разрыв Пушкина с читателем углублялся. Даже Белинский, страстный поклонник его таланта, написавший в дальнейшем замечательный цикл статей о Пушкине, в 1834 году утверждал «Тридцатым годом кончился, или лучше сказать, внезапно оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние. С тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры». Примечание – «Белинский. Полное собрание сочинений. Том 1. Москва. 1955 год. Страница 87». В жизни Пушкина человека немалое место занимали светские связи. Обязанности, связанные с придворной службой, были утомительны. Пушкин писал жене, «Хорошо, коли проживу я лет еще 25. А коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать» и что скажет машка а в особенности сашка утешение мало им будет в том что их папеньку схоронили как шута то есть в придворном мундире через два с половиной года друзья положили его в гроб во фраке и что их маменька ужас как мила была на аничковских то есть придворных балах пушкин мечтал об отставке о жизни в деревне Однако было бы заблуждением полагать, что светская жизнь не имела для него привлекательности. Он любил и тесноту, и блеск, и радость. Любил оживленную беседу с умными, образованными и красивыми женщинами, исторические воспоминания стариков и старух, помнивших царствование Елизаветы Петровны и Екатерины II, танцы, беседы с дипломатами о европейской политике, Он прекрасно владел речью, разговор его был неистощим и блестящим В салоне он любил быть светским человеком, а не поэтом. Маска разочарованного поэта на балу казалась ему нестерпимой пошлостью. Никогда не разговаривал с дамами о поэзии и резко отделял светские знакомства от литературных. Пушкин считал себя по праву принадлежащим светскому миру, который он не идеализировал в виде и его пошлость, и скрытые приличием разврат, и холопство, но в котором он встречал и очаги утонченной культуры, такие как салоны «Хитрово» или «Фикельмон», литературный салон князя Адоевского, поэта, писателя, музыканта, друга Пушкина. Однако Пушкин оставался в свете белой вороной, Сочетание внутреннего холопства и внешнего лоска было ему глубоко чуждо. Он был независим и неловок. Мы видели, что беда подбиралась к Пушкину со всех сторон, но решительный последний удар ему нанесли именно здесь. 26 января 1834 года Пушкин записал в дневнике Барон Дентес и маркиз де Пино, два шуана будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет. Жорж Дантес, сын небогатого эльзасского дворянина, вынужден был покинуть Францию после июльской революции как ультра -рейлист. Он оказался в Германии без гроша денег и каких-либо видов на будущее. Судьба свела его с голландским послом в Петербурге, бароном Геккереном, Красивый, рослый, с привлекательной улыбкой, Дантес легко играл роль беспечного, доброго, малого, но на самом деле был сух, коростолюбив и расчетлив. Вместе с Геккереном, с которым у него сложились двусмысленные отношения, он приехал в Петербург на пароходе «Николай I» 8 октября 1833 года. Были найдены сильные протекции, и Дантеса зачислили корнетом в кавалергардский полк, один из самых привилегированных в России. Геккерин усыновил молодого человека, который из бездомного бродяги без гроша в кармане мгновенно сделался состоятельным человеком и богатым наследником, модным героем петербургских салонов, допущенным в самое аристократическое общество. Для укрепления своего положения в Петербурге Дантес умело пользовался дамским расположением, которое он завоевывал с помощью нехитрой науки светского волокитства. Однако странность его отношений с Геккереном ложилась грязным пятном на его имя и грозила испортить столь успешно начатую карьеру. Выход был найден простой. Шумный и гласный роман с какой-либо известной дамой света устранил бы порочащие его слухи и одновременно, согласно представлениям того времени, придал бы ему блеск в глазах общества. Примечание. Сравните мнение матери Вронского в «Анне Карениной», что ничто так не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете. Все поведение Дантеса свидетельствует о том, что он был заинтересован именно в скандале. Речь шла не о любви, а о расчетливом ходе в низменных карьеристских поползновениях. Предметом своих домогательств Дантес избрал жену Пушкина, которая была в зените своих светских успехов, и начал грубое и настойчивое преследование ее изъявлениями мнимой страсти. Пушкин с негодованием отнесся к тому, что его личная жизнь становится предметом грязной игры и спровоцированного ею взрыва светских сплетен. ни чувства ни убеждения Пушкина не могли примириться с тем, что его дом, его человеческое достоинство, честь его жены, тот мир, который был для него основой основ и жизни, и поэзии, распахнут для распечатывающих письма полицейских и играющих чужой жизнью светских сплетников. Выход был один. Пушкин решил драться на дуэль. Однако блестящий кавалергард струсил. Дантес заявил, что его ухаживания имели предметом не жену Пушкина, а ее сестру Екатерину, страстно влюбившуюся в красивого француза дурнушку. Предложение было принято. И Пушкин взял вызов обратно. Дантес с нелюбимой и некрасивой женой на руках оказался в смешном положении, поскольку Пушкин решительно отверг всякие возможности семейных контактов между своим домом и новоявленным родственником. Дантес понял, что он заигрался и остался в дураках. Но как азартный игрок, он не мог уже выйти из игры и вынужден был удваивать ставки. Теперь ему надо было доказывать, что брак был с его стороны не трусостью, а самопожертвованием ради чести любимой женщины. Он с новой силой возобновил свои преследования Натальи Николаевны, стремясь поддержать легенду о великой страсти. У Пушкина было много врагов. Ошибочно было бы представлять мир, в котором поэт вращался в последние годы, как вертеп преступников или скопище театральных злодеев однако развращающее действие победы одержанной Николаем I на Сенатской площади только во второй половине 30-х годов стало сказываться в полной мере за несколько месяцев до дуэли Пушкин писал Чаадаеву наше современное общество столь же презренно сколь глупо вокруг себя Пушкин видел отсутствие общественного мнения, циничное презрение к мысли и к достоинству человека. Пушкин, немысливший жизни без чувства собственного достоинства, вызывал раздражение у людей, не имевших достоинства или утративших его в различных компромиссах с совестью. И сейчас они со злорадным любопытством наблюдали и торопили события, рассчитывая насладиться зрелищем унижения поэта. Против Пушкина возник настоящий светский заговор, в который входили и досужие шалопаи, сплетники, разносчицы новостей и опытные интриганы, безжалостные враги поэта, осмеянный им министр просвещения Уваров, ненавидевший Пушкина министр иностранных дел Несельроди со своей женой, бывшей одним из самых упорных врагов Пушкина, И, конечно, голландский посланник барон Геккерин. У нас нет оснований считать, что Николай I был непосредственным участником этого заговора или даже сочувствовал ему. Однако он несет прямую ответственность за другое. За создание в России атмосферы, при которой Пушкин не мог выжить зато многолетнее унизительное положение которое напрягло нервы поэта и сделало его болезненно чувствительным к защите своей чести за ту несвободу которая капля за каплей отнимала жизнь у пушкина даже друзьям пушкина казалось что он ведет себя неблагоразумно излишне агрессивен не склонен к примирению и уступкам в таких упреках Была доля истины, если подходить к делу с житейскими мерками. Но у Пушкина были другие критерии. По нормам светского поведения Пушкин вел себя неприлично или смешно. В любимом Пушкином романе Бульвера Литтона Телом или «Приключения джентльмена» герой, носитель высших норм дендизма, говорит «Я неоднократно наблюдал», что отличительной чертой людей, вращающихся в свете, является ледяное, невозмутимое спокойствие, которым проникнуты все их действия и привычки от самых существенных до самых ничтожных. Они спокойно едят, спокойно двигаются, спокойно живут, спокойно переносят утрату своих жен и даже своих денег, тогда как люди низшего круга, не могут донести до рта ложку или снести оскорбления, не поднимая при этом неистового шума. Примечание. Бульвер Литтон, Телм или Приключения джентльмена. Москва, 1958 год, страница 42. Пушкин любил подчеркивать свое 60-летнее дворянство. Однако внутренне он был лишен аристократизма он имел возможность неоднократно убеждаться, общаясь с людьми типа Воронцова или Уварова, что в России аристократизм фатально соединяется с холопством, и собственное достоинство существует лишь у тех, кто ни в одну из минут жизни не гарантирован от оскорблений. Только в тех, кто не способен сносить оскорбления, не поднимая при этом неистового шума, живет истинный аристократизм духа, Уважение к мысли и достоинству человека. Друзья усматривали в поведении Пушкина неоправданную ревность, даже невоспитанность и винили африканскую кровь, которая текла в его жилах. На самом деле, это была накопившаяся боль человеческого достоинства, которое не было защищено ничем, кроме гордости и готовности умереть. Пушкин не был человеком, которого могли победить обстоятельства. Позже, умирая, мучаясь от невыносимой боли, пуля раздробила тазовые кости и разорвала кишечник. Он не позволил себе стонать. «Смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил», — говорил он Далю. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2 страница 231. Он избрал прямой бой с противником, лицом к лицу, разрывая все путы, которыми так старательно оплетали его враги и интриганы. Он принял окончательное решение и 26 января 1837 года отправил Геккерину страшное по своей оскорбительности письмо, отрезавшее все возможности к примирению и оставлявшая единственный выход — поединок. Сделав решительный шаг, Пушкин сразу же, по свидетельствам современников, успокоился и стал особенно весел. Он рассчитывал жить, был полон литературных планов и, отправляясь на дуэль, писал детской писательнице Ишимовой деловое письмо, заказывая переводы для современника. Письмо, написанное за несколько часов до рокового поединка, кончалось словами. «Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо бы написать». Это были последние строки, написанные его рукой. Около четырех часов дня Пушкин со своим секундантом, лицейским другом данзасом отправился из кондитерской на углу Невского и Мойки на место дуэль. Через два часа его привезли домой смертельно раненого. 29 января 1837 года в два часа сорок пять минут Пушкин скончался. В путешествии в Арзрум Пушкин писал о гибели Грибоедова, чья кончина во многом фатально напоминала конец Пушкина. Смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна. Строчкой выше Пушкин писал, что гибель Грибоедова, который женился на той, которую любил и нашел смерть в бою, вызывает у него зависть. Слова эти можно применить и к самому Пушкину. Человек, для которого жизнь дороже, чем честь, видит в гибели только несчастье. Сохранение жизни становится высшей ценностью. Понять Пушкина с такой позиции нельзя. Пушкин, для которого наукой первой оставалось чтить самого себя, который на чувстве гордого самоуважения основывал и любовь к родному пепелищу, и право на место в истории своего народа, Имел более высокие цели, чем сохранение жизни, хотя и менее всего стремился к смерти. Он стремился к победе и свободе. Победу он получил, защитив свою честь, опозорив и заклеймив Дантеса и Геккерена, которые вынуждены были, окруженные общим презрением, покинуть Россию. А миг высокой свободы ему дала смерть, постигшая его посреди смелого неравного боя. Пушкин умирал не побежденным, а победителем. Вглядываясь в поведение Пушкина последних месяцев жизни, мы обнаруживаем, на первый взгляд, противоречия. Поступки его кажутся продиктованными вспышками страстей, порой необдуманными и неуравновешенными. Таким его видели в эти дни даже близкие и дружественные наблюдатели. Однако вновь и вновь восстанавливая цепь событий, нельзя не обнаружить обдуманную стратегию пушкинского поведения и твердую волю в исполнении задуманного. Хочется оспорить два распространенных взгляда на трагедию Пушкина. Согласно первому, Пушкин — жертва. Уже в знаменитом стихотворении Лермонтова поставлен знак равенства между Пушкиным и Ленским, чем была заложена основа романтической легенды о гибели поэта. Загнанный, затравленный, измученный, он был погублен мощными силами социального зла, противниками, которым одинокий поэт мог противопоставить только гибель. С этим взглядом связан и второй. Пушкин искал смерть. Оба мнения имеют основания. Силы, готовившие из гибель поэта, действительно были грозными. И зловещая власть их была в том, что о сознательном плане уничтожить Пушкина речи не шло. Дело было в другом. Поэзия, человеческое достоинство, творчество, гений были глубоко несовместимы с тем миром, в котором Пушкин жил. И мир этот выталкивал Пушкина из себя, как чужеродное тело, одновременно выталкивая его из жизни. Мир этот вполне мог предложить Пушкину жизнь, но на таких условиях, которых поэт не хотел принимать. Вторая мысль невольно приходила на ум современникам, например, Сологубу, наблюдавшим, как Пушкин в последние годы лихорадочно искал поводов для дуэли еще до и помимо своего столкновения с Дантесом. Роковому поединку предшествовала целая цепь, репетиций, несостоявшихся дуэлей, вызовов, иногда почти без причины. И все же в таких мнениях кроется глубокая неправда. Пушкин не дал сделать из себя игрушку в чужих руках, жертву сплетен, прихотей и чужих расчетов. Он вырвал инициативу из рук своих гонителей и повел игру по собственному плану. Быть жертвой было не в его нраве. Пушкин последних лет все более убеждался в том, что окружающий его Петербург глубоко ему враждебен. Никакой враг не мог испугать поэта, написавшего еще в ранней молодости, «Мне бой знаком, люблю я звук мечей, От первых лет поклонник бранной славы, Люблю войны кровавой забавы, И смерти мысль мила душе моей. В отсвете лет свободы верный воин — перед собой кто смерти не видал тот полного веселья не вкушал и милых жол лабзаний недостоин стиекторение лишено того плоского автобиографизма который порой ищут в лирике оно воспроизводит нереальные обстоятельства пушкинской биографии а черты его психологии борьба свобода любовь сплетаются для него в нерасторжимое целое. Бой — удел мужа. Только веселое мужество верного воина свободы делает его достойным женской любви. Пушкин любил бой. К нему можно применить слова Гоголя. Нечто пиршественное виделось ему в сражении. Политическая конспирация декабристов и порыв, бросивший его в кучу сражающихся во время Эрзорумского похода, верхом во фраке и цилиндре, пыл журнальной полемики, азарт карточной игры, хладнокровная смелость у барьера на поле чести — все имело общий психологический корень. Есть упоение в бою. Но бой подразумевает противника противника живого, имеющего лицо, а не безликую и анонимную серую силу. Между тем, именно безликость и анонимность были основными чертами Николаевского общества. Пушкин чувствовал себя под постоянным надзором. Письма, даже семейные интимные, читались. При самых дружеских разговорах его не покидало чувство оскорбительного присутствия чужих ушей, Пушкин даже выработал особую методику. Для наиболее сокровенных дружеских разговоров он выбирал время мытья в отдельном номере московских бань. Так, именно в бане он впервые встретился с Вяземским после Михайловской ссылки. Они не виделись с 1819 по 1826 год. Смерть Александра I. 14 декабря 1825 года. Свидание Пушкина с новым царем. Участь декабристов. Им было о чем поговорить без свидетелей. Позже, в бане же, Пушкин отводил душу, беседуя с Нащекиным, простодушная жена которого рассказывала. Они, как объясняли потом, лежат там, предавались самой задушевной беседе в полной уверенности, что уж там их никто не подслушает. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 204. Надзор этот был мучителен, но он не имел лица. Нельзя же было по этому поводу объясняться с Бенкендорфом, заверявшим Пушкина, в официальном корректном письме, что никто никогда не думал учреждать за ним никакого надзора. Анонимны были придирки цензуры, в них нельзя было винить цензоров, которые, если и были в чем-либо виноваты, то только в трусости. Безликая и неуловима была светская сплетня. Анонимные неподписанные пасквили, которые Пушкин получал по почте. В темноте делали свое дело, скрывавшие имена доносчики и шептуны. Враг был, но он был безлик и не выставлял поединщика. Наконец, враг показал лицо. Это был недалекий и расчетливый кавалергард, прекрасно усвоивший науку жизни в том измельчавшем мире, который создала европейская аристократия эпохи реставрации, в мире, в котором оригинальность считалась болезнью, а талант преследовался как преступление. Он был нагл и самоуверен. Он думал, что его ждет забавное приключение. Ему предстояла встреча с разгневанным львом. Но не только наглое вторжение нахального красавца-кавалергарда в святыню дома вызвало гнев Пушкина. Сологуб был прав, когда утверждал, что Он в лице Дантеса искал расправы со всем светским обществом. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 302. Друзья с ужасом, враги со злорадством наблюдали, как Пушкин все сильнее оказывался запутанным в сети интриг и сплетен как его имя все прочнее соединялось с порочащими слухами, как грязь пересудов заливала его дом. Даже старый друг Вяземский сказал за несколько дней до дуэли, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных. Пушкин разом разорвал все путы. Миг дуэли был его торжеством. Он показал, что с ним шутить накладно, что только жизнь и смерть по ценности соизмеримы со святыней его семейного очага. Примечание? «Шутить накладно» — слова Пушкина о Ломоносове. Вместо легкого выдевиля, в котором собирались участвовать светские сплетники и молодые шалопаи, из веселой банды золотой молодежи, он вытащил их на сцену трагедии, при безжалостном свете, которое сделалось очевидным их ничтожество пигмеев. Пушкин знал, что он не камер-юнкер и не некрасивый муж известной красавицы, он первый поэт России, и имя его принадлежит истории. Бросив на стол карту жизни и смерти он этой страшной ценою вызвал духа истории который явился и все расставил по своим местам пушкин еще не испустил последнего вздоха а уже сделалось ясно что он родился для новой легендарной жизни что масштабы которыми отныне меряются его имя и дело таковы что в свете их Все Гекерины и Дантесы, Уваровы и Несельроди, и даже Бенкендорфы и Николаи просто не существуют. Рано, а потом и смерть Пушкина вызвала в Петербурге волнение, которого еще не знала столица. Петербург видел смерть Петра I, а затем несколько естественных и много через естественных, как говорили в XVIII веке, смертей императоров. Но Петербург хранил и Ломоносова, и Державина, видел смерть Суворова и шепотом рассказывал о казни пяти декабристов. Но ничего похожего на то, что вызвало дуэль Пушкина, он не знал. Один из современников вспоминал, что стену в квартире Пушкина выломали для посетителей. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников» том 2, страница 317. У гроба Пушкина побывало неслыханное число людей. Жуковский осторожно назвал перепуганному Бенкендорфу цифру «десять тысяч человек», но другие источники называют «двадцать тысяч». Слова Карамзина «Или пятьдесят тысяч!» — говорил прусский посол Либерман. Даже друзья, хорошо знавшие Пушкина с детства, еще вчера видевшие в первую очередь его человеческие слабости, поучавшие, бронившие, отвращавшие лицо, вдруг почувствовали, что Пушкин в какое-то мгновение, преображенный смертью, превратился в бронзовый памятник славы России». Так его и назвал в своем дневнике 31 января Александр Иванович Тургенев. Тот самый Тургенев, который устраивал его когда-то в лицей, звал Сверчком в Арзамасе, журил и защищал, и всегда смотрел на него чуть-чуть сверху. Теперь он писал в дневнике, возмущенный подлостью светских салонов, пытавшихся оправдать убийцу Пушкина, Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников, том второй, страница 177. Пушкин победил. Враги его были не только опозорены. Пушкин обнажил их ничтожество. Именно это чувство выразил Кольцов, назвавший Пушкина. Простреленным солнцем. Так-то темный лес, богатырь Бава, ты всю жизнь свою маял битвами, Не осилили тебя сильные, Тогда резала осень черная. С богатырских плеч сняли голову небольшой горой, а соломинкой. Перепуганные жандармы суетились, стремясь не допустить стихийного изъявления народных почестей телу поэта Во время выноса тела из церкви, по свидетельству Александра Тургенева, явились жандармы, полиция, шпионы. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 177. «Тело поэта по личному приказу царя тайком было перевезено». В святые горы под Пском, где предана земле безо всяких почестей. Но Пушкину это было уже все равно. Для него началась новая жизнь, жизнь в бессмертии русской культуры. Прижизненная биография Пушкина, жизнь Пушкина-человека закончилась, началась вторая посмертная. Пушкин вошел в русскую культуру не только как поэт, но и как гениальный мастер жизни. Человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах. Александр Блок говорил, «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни».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 В этом источник бесконечного обаяния личности Пушкина, причина неиссякаемого интереса к его биографии. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» декабрь 1996 год. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.